у тинах крыльев переплеск и на тропинках заповедных последних путинок блеск последних спиц велосипед и ты примеру их последуй стучись проститься в дом последний в том доме женщина живёт и мужа к ужину не ждёт Ее серега в сенях забрещет, Глаза, как рыбины, заблещут. Она, смеясь, протянет рот И вдруг погасну. Все поймет, поймет. Осенний зов полей, Полет семян, распад семей. А зябшая и молодая, Она подумает о том, Что яблонька -то и та с плодами. Буренышка и та с телком, Что бродит жизнь В дубовых дуплах, В полях, в домах, В лесах продутых. Им Голоситься, таковать, Ей Голосить И тосковать. Как эти губы Жарко шепчут, К чему мне руки, Груди, плечи, К чему мне жить, И печь топить, и на работу выходить, её я за плечи возьму, я сам не знаю, что к чему. А за окошком в юном ине лежат поля из заремия, по ним черны, по ним седы, даже железнодорожной линии протянца. 3 следуй